Он уже собирался перейти к ее упоминанию о Каупервуде, но не успел из-за вмешательства миссис Баттлер. Это была дородная широколицая женщина, большей частью улыбчивая, с дымчато-серыми ирландскими глазами и легкой рыжинкой в волосах, которой теперь примешивалась седина. На ее левой щеке, немного ниже рта, имелась выпуклость из-за большого жировика,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 Она вспомнила, как Анна Каупервуд рассказывала ей о чудесном треугольном рояле с золотой окантовкой, расписанном розовой и голубой лаковой краской. Почему они не могли приобретать такие вещи? Ее отец, несомненно, был в десять раз богаче Каупервуда-младшего. Но нет, ее отец, которого она любила всей душой, принадлежал к старой школе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 Ибо Эйлин не чуждалась сантиментов, хотя была сильной, энергичной, а иногда и дерзкой Но все это пропадало в туне для ее отца Он смотрел на нее, на свою здоровую, смышленую, чарующе прекрасную дочь И гадал, что станется с нею Какой-нибудь богатый человек сделает ей предложение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 Это было совместным намерением отца и сына еще до решения совместно пользоваться обоими домами Для начала предполагалось совмещение служебных обязанностей дворецкого, садовника, прачек и горничных Фрэнк Каупервуд нанял гувернантку для своих детей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 Это было очень удобное и взаимно удовлетворительное соглашение. Подготовка к приему стала важным делом, так как по финансовым соображениям следовало сделать его как можно более пышным, а по общественным соображениям как можно более эксклюзивным. Было решено, что дневной прием в доме Френка с естественным притоком в дом Генри Каупервуда будет общим для всех. Таев, Стинеров, Батлеров, Молинауэров и более избранных групп, которым принадлежали Артур Риверс, мисс Сенека Дэвис, мистера и миссис Тревор Дрейк и некоторых более молодых Дрекселей и Кларков, недавних знакомых Фрэнка. Было сомнительно, что последние с зайдут до приглашения, но карточки все равно следовало отправить. Вечером предполагались развлечения для узкого круга, хотя его можно было расширить за счет друзей Анны, мисс Каупервуд, Эдварда, Джозефа и прочих, по усмотрению Френка. Список гостей был составлен заранее. Лучший из тех, кого можно было убедить, принудить или повлиять через молодежные и светские знакомства. Нельзя было не пригласить батлеров, как детей, так и родителей. Особенно детей, поскольку Каупервуд был привязан к Эйлен, и несмотря на тот факт, что присутствие ее родителей было в высшей степени нежелательным. Насколько он знал, даже Эйлен была не слишком желанной особой в списке приглашенных, и Анна с миссис Каупервуд, обсуждавшие перечень гостей, часто упоминали об этом. «Она такая вульгарная», — заметила Анна, обращаясь к невестке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 Все, что они говорили, было по-своему верно, но, как бы то ни было, девушка и впрямь была красавицей, а ее ум и энергия намного превосходили средний уровень. Она лучилась честолюбием, которое делало ее тем более заметной и несносной для некоторых людей, поскольку в ее сознании отражались те общественные изъяны, против которых она восставала. Ее возмущало, что люди по праву считают ее родителей Несоответствующими требованиям светского общества И она попадает в ту же категорию Она чувствовала себя не менее достойной, чем любой другой человек Каупервуд-младший, вот такой способный и быстро приобретавший известность Вроде бы понимал это Он радушно обходился с ней и всегда был готов поговорить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 о о, -о Она радостно ахнула, краска невольно прилила к щекам и распространилась до висков. Разумеется, мистер Каупервуд вот все подмечал. Он был очень осведомленным и необыкновенно убедительным. Им уже восхищались многие, включая ее родителей, мистера Малинауэра и мистера Симпсона. По крайней мере, так она слышала. А его дом и офис были действительно красивыми.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 Когда день постепенно сменился вечером, гости начали расходиться. Эйлин произвела должное впечатление в уличном костюме из синего шелка с бархатной мантильей, окаемленной прессированными складками и рюшами из того же материала.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 Миссис Каупервуд со своим мужем и Анной стояла у парадного входа в приемную, в то время как Джозеф и Эдвард Каупервуд, а также мистер и миссис Генри У. Каупервуд маячили на заднем плане. Лилиан выглядела очаровательно в темно-розовом платье с турнюром с низким квадратным вырезом, закрытым шемизеткой из тонкой кружевной ткани. Ее фигура по-прежнему привлекала внимание, хотя ее лицо было уже не таким гладким и нежным, как в те годы, когда она познакомилась с Каупервудом. Анну Каупервуд нельзя было назвать красавицей, но она не выглядела простушкой. Миниатюрная и смуглая, со вздернутым носом и оживленными темными глазами, она отличалась умом и любознательностью, увы, приправленной критическими манерами. Черное платье, усыпанное блестящими бусинами, очень красило ее, несмотря на смуглое лицо, как и красная роза в волосах. Ее округлые плечи и руки были белыми и гладкими. Яркие глаза, бойкая речь, остроумные замечания – все это создавало иллюзию обаяния, хотя по ее собственному признанию довольно бесполезную. «Мужчинам нужны куколки», – часто говорила она. Вместе с вечерней толпой молодежи прибыли Нора и Эйлин, сбросившие на руки своему брату Оуэну тонкую шаль из черных кружев и черный шелковый доломан. Нора шла под руку с Келломом, стройным осанистым молодым ирландцем, который выглядел так, словно ему предстояло сделать многообещающую карьеру. Она носила короткое девичье платье из бледно-сиреневого и белого шелка. Едва прикрывавшие щиколотки И воздушный кринолин с кружевными оборками И беспорядочно разбросанными крошечными сиреневыми бантиками Ее талия была перехвачена широкой сиреневой лентой А волосы украшала муаровая розетка того же цвета Она выглядела чрезвычайно бодро и ярко поблескивала глазами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 Она от природы обладала изысканной, стройной и полногрудой фигурой и широкими бедрами Которые, однако, таяли в общей гармонии, линий и форм Низкий корсаж, вырезанный сзади и спереди в виде глубокого V-образного декольте Изящно затрапированного черным тюлем и серебристой сеточкой Доводил ее вид до совершенства Молочно-розовая белизна ее высокой, скульптурно вылепленной шеи была оттенена ожерельем из многогранных кубиков черного гагата. Ее лицо, налитое молодым румянцем, было украшено крошечной черной мушкой на скуле, а ее волосы, подчеркнутые алыми блестками на платье, были искусно взбиты на лбу и вокруг глаз».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 Каупервуд вот прекрасно понимал ее, как он понимал любое энергичное животное. «Даже не могу сказать, как замечательно вы выглядите», подружески прошептал он ей, как будто между ними существовало давнее взаимопонимание. «Вы вся как пламя и песня». Каупервуд вот не знал, почему он произнес эти слова. Он был не особенно поэтичным человеком. Он не сформулировал свою фразу заранее. С тех пор, как он впервые увидел ее в приемной, его мысли и чувства разбегались и скакали, как горячие кони. Эта девушка заставляла его стискивать зубы и прищуривать глаза. При ее приближении он невольно выставил челюсть, чтобы казаться еще более мужественным и решительным, чем обычно. Но Эйлин и ее сестра почти сразу же оказались в окружении молодых людей, желающих познакомиться и вписать свои имена в танцевальные карты, поэтому она на время скрылась из виду.